Глава 17. в которой шутка оборачивается преддьявой, но коса находит на камени, каждый остается при своем. Как ни прискорбно мне признавать, но на этот раз крестник оказался прав, и валун был реально неподъемным. Как ни не рвал я жил рядом с исходящим приставутом пердячим паром напарником. Совместными усилиями нам не удалось сдвинуть гигантский самородок ноде и на миллиметр. В итоге, после примерно минуты напрасных мучений, я над стонущим рядом с кунсом дал отбой. Не устояв на дрожащих от перенапряжения ногах, крестник, как стоял, упираясь спиной в непокорный валун, так и сполз по нему на землю. Я же, оставив отпыхивающегося беднягу восстанавливать силы, Распрямил спину, раздраженно осмахнул потеки крови из растревоженных в напрасных потугах рубцов и запрыгнул на валун, стал высматривать за пределами леса полосы союзников, которым, судя по положению солнца над горизонтом, пора бы уже здесь появиться. «Увы, спешащего к месту силы отряда аборигенов в округе я не увидел», Зато неожиданно обнаружила еще десятка два отмеченных зеленым сиянием тайников в четком шахматном порядке, раскиданных по заградительной лесополосе. К сожалению, действие всевидящего ока уже подходило к концу, и за оставшиеся несколько секунд я смог определить, что в отличие от центрального, эти окраинные тайники имели небольшой размер и располагались... полуметровых узких вертикальных нишах у поверхности земли. Зеленая подсветка тайников исчезла вместе с ушедшей в откат скрытой ступенью дара, но я запомнил точное местоположение двух ближайших в лесополосе и соскочив с волуна, рванул их проверять. Поскольку остальные скрыты располагались по окружности на одинаковом удалении друг от дружки, теперь мне достаточно было на месте замерить шагами расстояние между этими двумя тайниками, чтобы потом, отмеряя нужное количество шагов вслепую, легко находить нычки дальнейшей цепи. Отсутствие тайников на зачищенном участке лесополосы позволило мне заранее раскрыть секрет скрытов узких вертикальных ниш. Я ничуть не удивился, когда, добравшись до первого тайника, обнаружил там под пластиковым щитком, искусно имитирующим соседнюю серую землю, сложенную вертикально турель с пулеметом. Похоже, эта дьявольская смертоносная машинка автоматически приводилась в рабочее состояние, реагируя на датчики движения, установленные где-то на подступах к подконтрольному участку перед лесополосой и приблизиться сейчас незамеченным к пребывающему в спящем режиме пулемету я смог по той простой причине, что внутри охраняемой поляны таких сигнальных датчиков, разумеется, не было». Призвав шпору, я изрубил содержимое скрыто в непригодный к восстановлению металлолом, перешел к следующему тайнику и проделал с ним то же самое. Звон, сминаемого шипастым диском металла, разумеется, был услышан отдыхающим на поляне скунсом, и заинтересовавшийся происходящим крестник вскоре подтянулся ко мне с ожидаемым вопросом. «Начальник, а что это ты там делаешь?» «Грибы собираю», — хмыкнул я. «Не видишь, что ли? чего то шума через край до да тихой охоты-то. Что ж поделаешь, экология тут ни к черту. Металла много в местных подкоряжниках. Вот извинят проклятущие. Да ты не парься, друган. Моя шпора и не такие крепости брала. И эти нашинкует только в путь. Подкоряжники? Они самые». чё не слышал я никогда таких грибах. Да ты чё? Это ж самый дорогой вид трюфелей. Ну, рихтовщик, блин, хорош уже заливать. Я ж знаю, нет таких грибов. А чё ж тогда я, по-твоему, собираю? Закончив с третьим скрытым, я выдернул из раскуроченной подземной норы шпору и стал мерить шагами зарастый коряк, добираясь до следующего тайника. Ох «Ты ж! Ну ни хрен на себе! Обернувшись на восклицание Скунса, я увидел, как Крестник вытащил из раскуроченной мною только что ямы огрызок пулеметного ствола. И я-то по-твоему гриб? Перехватив мой взгляд, возмутился Скунс. Он самый подкоряжник! Кивнул я с серьезным видом и с последних сил сдерживая рвущийся на волю ржач. и, прицелившись, вогнал шипастый диск шпоры в крохотный зазор пластиковой обманки над очередным найденным скроном. «Да хорош пургу гнать! Это ж кусок пулемета!» Но правильно! подкоряжник хитрый грип, он маскируется!» «Не грип это никакой!» От возмущения Скунс выдал фирменную дробь из заднего хода. Поняв, что перегнул палку с чересчур затянувшейся шуткой, Я собрался уж было повиниться перед впечатлительным товарищем, но неожиданно в наш разговор вмешалась третья сторона. «Ты!» Возмущенный клек от невидимого шамана едва не стоил серому жизни, потом как я на автомате тут же среагировал на резкий звук молниеносным выпадом «Шпуры». Шипостый диск звякнул о подставленную деревяшку посоха, неожиданно оказавшуюся гораздо крепче стали местных пулеметов, и ставший видимым союзник продолжил уже куда более тише и без первоначального наезда. «Стрелялки наши раскурочил! Зачем?» Следом за шаманом вышли и скрыто и остальные серые. После чего мы со скунцем оказались в окружении наведенных со всех сторон копий и стрел. «Ваши!» – кликотнул я в ответ, впившись в невозмутимое лицо шамана серых ненавистным взглядом. «Что ж ты, союзник чертов, не предупредила о спрятанных здесь пулеметах? У меня половина отряда из-за этого вашего дерьмана перерождения отправилась!» «Если бы вы пришли сюда с нами утром, как изначально договаривались, мы бы прикрыли вас от стрелялок!» – закликотал в ответ шаман. «Да будет тебе известно, игрок, у нашего народа природная неуязвимость от пуль, и эти стрелялки вокруг места силы установлены исключительно для защиты от чужаков. Если бы мы пришли сюда с вами утром, то не смогли бы перебить ночью почти полторы сотни проклятых, пепел которых вы наверняка видели на подступах сюда», возразил я на гортанном наречии Вантунгов. «И вот так просто, без потерь, зайти на эту поляну у вас, серые эти утром, точно бы не получилось. Поэтому прикажи-ка, лучший шаман, своим воинам убрать от греха копья и стрелы. Меня ими они вряд ли остановят, но могут смертельно ранить моего единственного уцелевшего товарища». А ежели такое несчастье вдруг приключится, нарочно или случайно, мне это без разницы, я клянусь Стиксом, что вырежу тогда все твое племя, шаман, до последнего серого младенца. А как же наш союзный договор? Друзья мне дороже любого договора, поэтому очень тебя прошу, не доводи до греха». Шаман что-то резко кликотнул на непонятном мне гортанном наречии своего племени, и его воины тут же послушно убрали от нас копья со стрелами. «Ладно, пошли закончим наше общее дело», — предложил мне шаман и, подавая пример, первым зашагал к центральному валуну. «В подземелье много проклятых», — кликотнул я ему вслед, — Ты продолжаешь меня удивлять, опасный игрок! озадаченно прокликотал остановившийся шаман. От кого ты узнал про сердце место силы? У меня есть дар, позволяющий находить скрытым. С его помощью я увидел под центральным валуном спуск под землю, честно признался я. Очень полезный дар, хмыкнул серый и пошел дальше. Ты не ответил на мой вопрос, бросил я ему вдогонку. «Учитывая, сколь многих ты погубил ночью, думаю, внизу наших врагов осталось немного», прокликотал шаман, остановившись у гигантского валуна. Затем он вложил облепленное кристаллами навершие своего посоха в небольшую ямку на вершине огромного камня, после чего многотонный самородок Нодия, словно надувной шар, бесшумно выскочил из земли и отвалился в сторону. открыв черную дыру подземного хода. Интерлюдия седьмая Наверху в очередной раз что-то оглушительно громко хрустнуло, и в образовавшуюся на бетонном потолке ветвистую щель стал просачиваться чернильный туман. При свете единственной уцелевшей люминесцентной лампы трое пленников — Оцепенев от ужаса наблюдали, как тонкая черная струйка зловещего тумана стала постепенно расползаться по потолку, формируя на сером бетоне безобразные чернильные завихрения. Гребаный, тупой и нетерпеливый ублюдок! — прохрипела слеза, первой очнувшись от гипнотического шока. — Да тише ты, мля! Зашипел на соседку жаба, у которого ужас перед чудовищем затмил трепет перед скорой на расправу командиршей. «Поддерживаю!» – шикнула из противоположного угла белка, но после короткой паузы, наблюдая, как кошмарная черная струйка спокойно ведет себя на потолке, осваивая верхнее пространство и не торопится атаковать троицу внизу, все же решилась на уточняющий вопрос. «Слышь, подруга, с чего это ты решила, что ублюдок тупой и нетерпеливый?» «О, Стикс, еще одна!» — снова зашипела уже обеих девушек жаба. «Слышите вы, курица, ну-ка!» Получив оглушительную затрещину от соседки слезы, бедняга до крови прикусил язык и был вынужден заткнуться — Дальше он лишь молча трясся на диване в своем углу, глядя на разрастающийся под потолком кошмарный туман. «Да не трясись ты так, придурок!» — хмыкнула, глядя на отчаянные гримасы парня слеза. «Чудовище нас не атакует, пока целиком не проберется сюда!» И тут же, без паузы, стала обстоятельно отвечать на вопрос заклятой подруги. Тупой, потому что не сообразил еще с десяток раз скребануть там наверху, расширяя узкую трещину до широкой дыры, а не нетерпеливый, соответственно, потому что ломанулся сюда, едва предоставилась такая возможность через узкую и крайне неудобную для кошмара трещину. Убедившись, что черные струи тумана под потолком никак не реагируют на ничуть не приглушенный голос слезы, белка еще больше осмелела и тоже рискнула больше не шептать. «Что ублюдок протупил, пожалуй, я с тобой соглашусь», — кивнула она. «Но насчет неудобной трещины, на мой взгляд, туман просачивается через нее вполне себе бодро. Глянь, какая клякса там уже накопилась». «Ну да, просачивается», — фыркнула слеза. «Только сдается мне, чтобы целиком проникнуть сюда, так сочиться ему придется еще минут двадцать». «Ты ж помнишь, какой кошмар здоровый? Хотя откуда тебе знать? Вы ж все наблюдали его лишь издалека». «Да хорошо же бравировать своим подвигом. Скоро все вместе испытаем остроту его когтей и клыков». «Да уж, сбежать отсюда у нас вряд ли получится», – нервно хохотнула слеза. «Говоришь, кошмар убивает быстро?» «Угу, не боюсь, даже пикнуть не успеете». «Не успеем». «А вот тут ты, подруга, сильно ошибаешься. Для меня же эта смерть станет конечной. Значит, прахом после смертельного удара ублюдка я не рассыплюсь, и меня кошмар станет реально рвать на части и пожирать. Кто знает, может, на этот раз для меня все растянется гораздо дольше, чем в тот первый. И я сорву голос вопят боли. «Мля-то хорош уже, не нагнетай!» «Тебе легко говорить, а для меня через несколько минут наступит окончательный гейм-овер. Поэтому, подруга, уж не откажи смертнице в последней просьбе. Поговори со мной на чистоту». а, -а, -а. Ладно, о чем хочешь говорить? Ты знаешь. Слушай, какая теперь разница, было у нас с ним или нет?» «Значит, все было», — печально хмыкнула слеза. «Я тебе этого не говорила». «Да твою мать, сука! Это написано у тебя на лице!» Повисшее в бункере напряженное молчание заполнилось вдруг скрипучими щелчками замигавшей лампы. Тревожные вспышки света напрягали возможностью наступления в любой момент полной темноты. И снова как в самом начале, три пары глаз неотрывно стали следить за неспешно собирающимися наверху чернильными клубами. Пленники больше не верили в чудо, а просто напряженно ждали конца и отчаянно молились Тикс лишь о том, чтобы чертова лампа продержалась оставшиеся 10-15 минут, потому что дожидаться смертельного удара в непроглядном мраке было в разы страшнее самой смерти. Интервалы между вспышками света постепенно возрастали, но лампа не гасла. Туман под потолком пребывал удручающе медленно, игроки молча ждали неизбежной развязки.